Глава 43. Райенвальд на самом деле слушал очень сосредоточенно, пытаясь осмыслить то, что узнавал от собеседника. Интерес был таким, что следователь почти не обращал внимания на свои связанные запястья и на пистолет, что направлял на него доктор. Арсеньев, очевидно, не планировал относительно его судьбы ничего хорошего и только поэтому говорил о вещах, которые так долго скрывал. Что же? Следователь медленно вдохнул и также медленно выдохнул. Главное не терять хладнокровие, действовать придется по обстоятельствам, но позже. Он пошевелил кистями, однако крепкий резиновый жгут не давал никаких шансов высвободить руки. В процессе эволюционного горизонтального переноса генов древние живые организмы передавали генетический материал не так, как при вертикальном переносе, от предка к потомку, а другому, постороннему организму, порою даже иного вида. Например, от насекомого к млекопитающему. Это так называемые прыгающие гены, объяснил доктор. Искусственный горизонтальный перенос и до этого использовался в генной инженерии, но на всяких там мухах или клеточных культурах. А генетики Revival Gene Technology пересадили фрагмент ДНК от живого человека к другому живому человеку. Зачем? Ждали прорыва в иммунологии. Считается, что прыгающие гены могли повлиять на появление приобретенного иммунитета у млекопитающих в процессе эволюции. Но прорыв произошел в другом месте. В области редактирования генома одного человека они не продвинулись, но случайно выяснилось, что определенным образом измененные хромосомы пациента, пересаженные донору, запускают в организме донора процессы, которые делают его клетки максимально совместимыми с пациентом. То есть не получилось сделать больного донором самому себе, Зато получилось создать ему идеального донора из другого человека, без риска реакции трансплантат против хозяина. Охренеть! Впервые за все время Райенвальд позволил себе проявить эмоции. Проект «Эрзац» — заменитель? Да, вы правильно догадались, подтвердил Арсеньев. Проект отпочковался от основных исследований, И велся практически полулегально. В нем участвовал ограниченный круг ученых и вы, и я. Потому что, увы, в дело вступила старая добрая трансплантология. Кто-то должен был заниматься пересадкой донорских органов, а я неплохой хирург. И эти ребята знали меня по врачам без границ со времен бомбежек Ирака. Эрзац это суррогат. то есть неполноценный заменитель. Вы делили людей на ценных и неполноценных. У меня просто слов нет. Поначалу нашли нескольких добровольцев, согласившихся стать донорами, к примеру, одной почки. Но донором сердца или печени, увы, при жизни стать не получится, пожал плечами Арсеньев. Неудивительно, что проект закрыли. Максим... «Как при такой работе вы остались таким идеалистом?» – всерьез удивился доктор. «Проект не закрыли, а приостановили и передислоцировали. Представьте, лекарство будущего, биомедицинский клеточный продукт пока еще изобрести не удалось, а неизлечимые больные, среди которых богатая богема, артисты, политики, крупные бизнесмены – Наркобароны имеются уже сейчас, и они хотят жить, и готовы за это платить. Имеется возможность заменить им отказавший орган на ровно такой же генетически. Когда боссы узнали об Ирзаце, то, несмотря на страх перед законом и регулятором, сразу сообразили, какую потенциальную прибыль теряют. «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». «Несомненно», – заметил доктор, – «легальная генные терапии так-то тоже стоит конских денег, потому что дорогая в разработках, а значительная часть денег, вырученных от пациентов Эрзаца, идет на поддержание исследований. Если продукт запустить в серию, он станет доступней и дешевле». продолжение разработок и инвестиций в них, такова была наша цель при перевозке Эрзаться в Россию, ибо на одном нашем госфинансировании далеко не уедешь. Очень хочется, чтобы на родной земле наука породила что-нибудь прорывное. Я патриот. Патриот не стал бы брать кровавые криминальные деньги, тем более русский, это не в нашей этике, «Мы максималисты по своей природе!» – убежденно произнес Райенвальд. тю -у -у", сморщил лоб Арсеньев. «Вы неприятно поражаете меня своим простодушием, продолжая бороться за мораль, как лев. Что же, удачи в этом неравном бою!» Итак, партнеры согласились вкладываться в «Мальгиум», Не вложено ножку, Revival Джин Technology, но в совместный равноправный проект. Взамен они поставили условие продолжать работу с донорами Эрзаца. Невероятно. И аморально. С точки зрения партнеров, аморально было продолжать эксперименты на их демократической, пропитанной духом свободы и равенства Земле. А если на территории третьих стран, то уже вполне морально. первый раз, что ли? Запретили опыты с коронавирусами у себя? Ученые переместились в Китай. А сколько американских лабораторий, ведущих исследований в области биологического оружия, разбросано по планете? Во время войны в Персидском заливе армия США применила бактериологическое оружие, прежде протестированное на своих же заключенных, и химическое оружие, отравившее в том числе... и собственных военнослужащих. Они своих не жалеют. Думаете, их заботит судьба каких-то аборигенов? Она и вас не заботит. Как раз заботит. Ведется разработка лекарств, потенциально способных спасать миллионы. Пожертвовать несколькими преступниками ради благой цели. Значит, поступиться малым ради грандиозного. «Вы называете массовое убийство малостью?» – возмутился Райенвальд. «Смотря с чем сравнивать», – не стал отрицать Арсеньев. «Но вообще-то по-настоящему массовые убийства происходят во время войн. Сомнительное оправдание». «А это и не оправдание». Доктор переложил пистолет в другую руку и размял пальцы. Через паузу он продолжил. «Я говорю не о гибели в результате военных действий». а непосредственно о предмете нашей беседы. Вы вряд ли в курсе, но каждый раз, когда на планете вспыхивает очередная тлеющая горячая точка, списки на трансплантацию органов резко сокращаются. Натурально стоит какой-нибудь бедняга на гемодиализе в безнадежной многолетней очереди без шансов дожить и вдруг раз, пожалуйте на пересадку, почку вашу новую подвезли, Не наводит ни на какие мысли? Наводит, следователь внимательно посмотрел на доктора, на мысли о черной трансплантологии. Именно. И кладбище хирургических отходов возле мест боевых столкновений намекают на масштаб бизнеса. А это бизнес, в который вовлечены тысячи командиры частей, генералы, врачи, чиновники. Посредники, покупатели. Черные хирурги потрошат раненых солдат, не брезгуют и ранеными мирными. Война все спишет. Родственникам жертв скажут, пропал без вести. Это международная мафия, быстрая, четкая, мобильная. Ведь изъятые органы хранятся на льду максимум сутки. Вам тоже доводилось? Райенвальд не закончил фразу. Поверьте, я этим не горжусь. И у хирурга в больнице со стороны пациента не возникает вопросов. Источник органов не забота трансплантолога. Его дело больного спасать, ответил Арсеньев. Я надеюсь поправил ваше представление о том, каким по-настоящему массовым может быть убийство. Больше всего удивляют врачи, участвующие во всем этом. — признался Райенвальд. — Это же профессия, подразумевающая гуманизм. — Ну, знаете, нет в мире совершенства. Меня, может, тоже удивляет количество следователей, которые выбивают показания из подозреваемых, — заметил доктор. — Знаете, сколько я за годы работы в исправительной системе таких навидался, которым важны показатели раскрываемости и личная карьера, а не честь, достоинство и внутренний гуманизм. Сойдемся на том, что у всех свои цели, даже у тех, кто с виду миссионер. «А что насчет программы «Идеалис»?» сменил тему следователь. «В чем ее миссия? Или вы так «Эрзац» переименовали? То, как глубоко вы умеете погружаться в расследуемое дело, меня, по правде сказать, даже пугает, помолчав, сказал Арсеньев. «Откуда вы про идеалисту узнали?» Райенвальд промолчал. «Понятно», — сделал собственный вывод доктор. «Идеалист — отдельная, совершенно самостоятельная программа, выросшая, впрочем, частично из проекта Эрзац. Это, так сказать, его побочные действия», — нехотя объяснил он. Но «Ну, не томите уже», — начал терять терпение Райенвальд. «Ладно», — Приняло решение Арсеньев. Столько уже было сказано. Идеалец — это окно здоровья, окно короткий быстротечный промежуток, когда в организме донора, начавшем генную трансформацию в пациента, происходит небывалый подъем, мобилизации всех ресурсов. Итогом чему? Становится всеобъемлющее, необъяснимое, стопроцентное, идеальное здоровье донора. Посреди этого состояния всегда случается яростный цитокиновый шторм, иступленная реакция иммунной системы, сопровождаемая припадком, во время которого не все выживают, но те, кто выжил, это не люди, боги. Идеализ, ключ к пониманию и божественного замысла, и избавление от болезни, и, если хотите, вечной жизни. Увы, в должной мере изучить окно мешают обстоятельства. Какие? Необходимость вырастить и изъять у носителя донорский орган. Стоимость уникального персонального генного заменителя – не позволяет разбрасываться инвестициями и избегать взятых обязательств перед реципиентом. Бизнес – ничего личного. Проблема в том, что идеализ вторичен по отношению к эрзацу. Без эрзацы не случится окно, нечего будет изучать. Открытие, призванные потрясти мир, пока еще в стадии не то что бабочки. а даже не на этапе окукливания, в личиночном состоянии, в По Посему Эрзац будет продолжен, чтобы мог существовать идеализ. Я вас шокировал, вам это удалось, сознался Райнвальд. Он так погрузился в рассказ доктора, что не заметил, в какой момент за окном на вечерней улице стало парадоксально светлее, чем раньше. На всей тюремной территории включились прожекторы, разрезав лучами сумерки и залив постройки здания ярким галогенным светом. Арсеньев посмотрел на часы, висящие на стене, затем перевел взгляд на смартфон, который лежал на столе, и не подавал признаков жизни. С полсекунды подумав, принял решение и поднялся. «Давайте прогуляемся!» – предложил он следователю, махнув пистолетом в сторону выхода из кабинета. «Только, пожалуйста, без сюрпризов!» В голосе доктора зазвучала жесть.